Глава десятая. Эпиграф. Я оказался у входа в огромную пещеру, и во мне проснулись два чувства – страх и желание. Страх перед темнотой и опасностью, скрывающейся в пещере, и желание узнать, нет ли внутри чего-нибудь удивительного. Леонардо да Винчи. Кодекс Арунделла. Запись 155-я. Библиотека Виллы Марина закружилась перед глазами Оливера. Книжные шкафы, мягкие кресла, столик со стопкой журналов. Майкл Блейк испуганно смотрел на друга. Анна Николс смертельно побледнела. Оливер отказывался верить услышанному. Уловив обрывок разговора Майкла и Анны, он мгновенно все понял. В библиотеку он вошел, когда Майкл в ярости требовал объяснений у его бывшей невесты. При появлении Оливера оба замерли. Но как Майкл узнал? Ему сама Анна рассказала? Оливер чувствовал себя преданным. Теперь даже то, что прежде казалось незыблемым, стало миражом. Можем ли мы быть уверены в том, что хорошо знаем наших друзей и любимых? Догадываемся, на что они на самом деле способны. «Мы боялись причинить тебе боль, Оливер», — наконец заговорила Анна. Я понимаю, что мы поступили ужасно, но мы просто хотели защитить тебя. Защитить меня? Защитить? Вот к чему эти дурацкие россказни о карме. Вот от чего ты приехала очиститься. Как вы могли? Как ты могла? Оливер, прошу тебя, мы представляли, что так все и будет, что ты так отреагируешь. Вы представляли? А этот придурок Гильермо представлял, каково живется его родителям, которые ничего о нем не знают? Скажи, он хоть раз об этом подумал?» Анна молчала. «И как давно вы вместе?» Оливер не хотел даже смотреть на нее. Он отошел к окну, за которым равнодушно поблескивало серебристо-синее море. «Мы не специально, я...» «Черт, Анна! Я не спрашивал, специально вы или нет!» «Я спрашиваю, как давно вы вместе?» «Так сложно ответить?» «Оливер, не все так просто. Мы больше не вместе, и уже около года я не получала от него никаких вестей». Оливер обернулся. «Разве Гильерма не в Непале?» «Не знаю». «Как это, не знаешь?» «Мы расстались». Много месяцев назад Оливер посмотрел на Майкла. Тот покачал головой и сложил руки в молитвенном жесте, словно клялся, что он тут ни при чем. То есть он ничего не знает о матери? Нет. По крайней мере, когда мы были вместе, он ничего не знал. Я и сама совсем недавно узнала. Я пыталась найти его, но не смогла. от чего же не смогла? «Он что, снова куда-то умотал?» «Он просто исчез, Оливер», — потерянно ответила Анна. «Ты же знаешь своего брата». «Получается, не знаю». «А он, судя по всему, держит меня за идиота». «Может, нам стоит сесть и все спокойно обсудить?» — вмешался Майкл. «Ну, конечно. Закажем пивка и чего-нибудь для дамы», — яростно сказал Оливер. Он посмотрел на Майкла и попытался взять себя в руки. «Прости». «Все в порядке». Майкл перевел взгляд на Анну и неожиданно резко сказал, кивком указав на диван и кресло. «Давайте-ка присядем». Оливер повиновался и сел. Он ощущал, как колотится сердце. Кулаки были сжаты так, что костяшки побелели. «Рассказывай», — отрывисто сказал он. Анна посмотрела на Майкла, ожидая поддержки, но тот и не думал проявлять сочувствие. Было очевидно, на чьей он стороне. Ну, в общем, все получилось случайно. Гильермо появился в Патне спустя месяц после того, как исчез из Лансороты. Вы тогда еще и не думали беспокоиться за него. Он сказал, что звонил матери из Лансароты, предупредил, что увлекся новым проектом. Да, каким проектом, я уже понял не сдержался Оливер. И как же он попал в Индию? На корабле. В лансароту он сел на судно экологов, потом пересел на другое, которое уже доставило его в Индию. И что его туда потянуло? Ты? Вы тогда уже были вместе? Не совсем. Не пудри мне мозги, Анна! Выкладывай без этих виляний. Она поколебалась, прежде чем ответить. Оливер, когда я была больна. Твой брат часто навещал меня в больнице. Мы хорошо друг друга понимали. Мы все потеряли. Что ты несешь, Анна? Да, ты заболела, но у тебя была семья. У тебя был я. Нет, Оливер. У меня были лишь иллюзии. Гильерма! «Понимал меня по-настоящему, потому что сам столкнулся со смертью. Он прочувствовал это на себе. Он понял, что жизнь обретает смысл только когда пытаешься что-то изменить в этом мире. Он не хотел больше плыть по течению, Оливер». «Ну да, разумеется. Вы же наши спасители. Мир без вас развалится. Давай короче, без этой псевдофилософии». «Выходит, у вас все закрутилось, когда ты лежала в больнице?» «Нет», — вздохнула она, — «мы просто подружились. Ты же помнишь, что в Индию я уехала с Питером, с которым познакомилась на химиотерапии?» «Еще бы не помнить! Великолепный Питер, который забил тебе голову всякой чушью!» «Оливер, я говорила тебе, что мы ничего не планировали. Так сложилось. С течение обстоятельств, судьба... Не знаю. Возможно, это было предначертано. Разумеется, высечено на каменных скрижалях. С тобой невозможно разговаривать. У тебя сейчас плохая энергетика. Я понимаю, что тебе больно, потому что мы с твоим братом были парой, но я же пытаюсь тебе объяснить. Еще она говорит, что у меня плохая энергетика. Оливер зло рассмеялся. «Анна, ты так ничего и не поняла?» «Мне плевать на вас, Гильерма. Вы влюбились? Замечательно. На планете миллионы мужчин, а тебе приспичило выбрать именно его, но, допустим, я могу это принять. Но я не прощу, что два года вы не подавали признаков жизни. Я не о ваших отношениях. Ты хотя бы можешь понять, как измучились наши родители? А каково было мне?» Оливер почти кричал. Майкл шагнул к нему. Анна уставилась в пол, Оливер жестом показал, что все в порядке, Майкл отступил. «Объясни, зачем он отправился в Индию? Из-за тебя?» Лицо Анны исказилось. «Нет. Он собирался участвовать в проекте по установке солнечных микросетей в Дарнае, на юге Патны, где я жила. Он приехал меня навестить, и тогда... В общем, тогда все и началось между нами». Он сотрудничал с моим фондом и с другими, в том числе с индийскими, штаб-квартиры которых в Непале. Мы вместе путешествовали по Индии с соседним странам. Так вот почему у меня не получалось выйти на непальские организации. Оливер повернулся к Майклу. Он сотрудничал с индийскими. Лицо его напряглось. — Погоди, Майкл, а ты как об этом узнал? — Ты... Поэтому весь день ходишь, как в воду опущенный. Майкл кивнул. Я рассматривал карту Непала, а когда увеличил изображение, до меня дошло, что от Патны до Катманду совсем недалеко. Мне показалось, что совпадение странное. Анна живет так близко от места, где в последний раз видели твоего брата. Мир огромен, а они фактически в двух шагах друг от друга. «Ну, я и устроил Анне настоящий допрос». Оливер снова развернулся к Анне. «Значит, Гильермо совершенно случайно из всех возможных проектов выбрал именно тот, что в Патне, где ты жила». «И ты рассчитываешь, что я тебе поверю? Я только хотела сказать тебе правду и очистить карму». «Очистить карму? Вот так просто?» Сначала причиняешь боль людям, а потом думаешь, что можешь им все рассказать, и они тебя тут же простят? Зашибись у тебя, религия. Оливер, я нравилась твоему брату уже давно, еще когда лежала в больнице, но из уважения к тебе он никогда не пытался... Прости, ты сказала из уважения? Из уважения? Серьезно? Какое там уважение? Он просто боялся ссориться со мной. Я любил тебя, но смог бы пережить. Собственно, так и сделал, когда ты меня бросила. Но я не готов простить Гильермо такое отношение к родителям. Я хотела тебе во всем признаться и просила его хотя бы сообщить родителям, что с ним все в порядке. Но он уверял, что вы привыкли к его долгим исчезновениям. Разумеется, мы вовсе не привыкли. Последний раз он где-то пропадал девять месяцев, а потом объявился в стирлинге, как ни в чем не бывало, а за это время у родителей чуть не случился инфаркт. Думаю, для тебя это не новости? Да, поэтому я и настаивала. Но он твердил, что если ты узнаешь про нас, то будет плохо. Он не хотел причинять тебе боль. Какая трогательная забота. Благодаря его деликатности... Мать умерла, так и не узнав, где ее старший сын. Теперь-то я понимаю, почему он меня избегал. Не только из-за своего посттравматического стрессового расстройства, а потому что собирался закрутить роман с моей невестой. «Мне ужасно жаль, Оливер», — прошептала Анна. Казалось, она готова вот-вот разрыдаться, но на Оливера это никакого впечатления не произвело. «Даже не пытайся, Анна. Не выжимай слезу». «Ты еще не все рассказала. Что вы делали в тот год, что провели вместе?» Она тут же взяла себя в руки, взгляд стал сосредоточенным. «Работали. Много работали. Мы с Гильермо изменили свои жизни, перестали плыть по течению, в отличие от других, да?» «Я не это хотела сказать. Но ты так думаешь!» Анна молча смотрела на него. Оливер поднялся и подошел к окну. Волны ласкали песок ракушечного пляжа, и эта идиллическая картина резко контрастировала с тем, что творилось в его душе. Оливер так злился на брата, что почти перестал беспокоиться за него. Но сейчас тревога снова всколыхнулась. «Где же, черт возьми, Гильермо может быть?» «Почему вы расстались?» — спросил он, не поворачиваясь к Анне. Она тяжело вздохнула. «Мы отдалились друг от друга» не совпали во взглядах на некоторые вещи. Просто чувства ушли, вот и все. «Чувства ушли», — повторил Оливер. «Вот и все». «Небольшое приключение, за время которого вы успели причинить столько боли. Надеюсь, оно хоть того стоило». В библиотеке воцарилась тишина. Оливер, наконец, развернулся и посмотрел на Анну. «Куда он отправился?» «Скажи мне правду». Она опустила глаза, словно маленькая девочка, которую застали за чем-то запретным. «Не знаю. Твой брат не в себе, Оливер. Временами он чудесный человек, сыплет идеями, готов всем помогать. Но когда он выходит из себя, то становится просто бешеным. По ночам его мучили ужасные кошмары. А если он даже притворялся спокойным, я видела, что внутри у него сидит дикий зверь потому что он болен, Анна. Но если весь день спасаешь мир, то можешь забыть про таблетки. Я не знала, что он должен принимать лекарства. У него часто менялось настроение. Незадолго до того, как мы расстались, он собирался связаться с непальскими организациями, занимающимися источниками возобновляемой энергии. Еще он подумывал побывать у тибетских монахов, «Он теперь тоже заделался буддистом!» Оливер скептически скривился. «Он был серьезно настроен, но однажды утром он исчез. Просто собрал свои вещи и ушел, не попрощавшись». «Вот как?» — подал голос Майкл. «Опять исчез? И ты не пробовала его искать?» «Искать того, кто не хочет, чтобы его нашли?» «По-моему, плохая идея. Возможно, вам сложно это понять» потому что вы находитесь в плену западных установок. Но для нас была важна свобода. Мы состояли в открытых отношениях и не собирались отчитываться друг перед другом». Оливер взорвался. «Да ты совсем рехнулась, Анна. Вы себя особенными возомнили?» «Нет, Оливер. Мы несем ответственность перед природой и миром. Если бы ты проделал тот духовный путь, какой проделала я, то смог бы тоже освободиться от предрассудков, от условностей, которые тебе вдолбили в голову в нашей системе. Оливер вздохнул и посмотрел на Майкла. «Я больше не могу. Я тебя не узнаю, Анна. И мне плевать на твои новые принципы. Я просто хочу знать, где мой придурочный брат». «Зачем?» — вскинулась Анна. «Чтобы отомстить ему? Ощутить собственную силу?» «Нет, чтобы утешить отца. У тебя есть хоть какие-то представления, где он сейчас может находиться?» «Я же сказала, что нет. Я рассказала все, что знаю. Он может быть где угодно. А в Индии или Непале у него нет какого-то друга, близкого человека, кто мог бы это знать?» Спросил Майкл. Анна пожала плечами. «У нас были просто приятели». Вряд ли им известно больше, чем мне. «А при чем здесь Непал?» – спросил вдруг Оливер. «Прости. Он указал непальский почтовый адрес. Но если он жил с тобой в Патне, почему почтовый ящик он снял в Непале?» «Потому что наша организация базировалась в Патне, но Гильермо постоянно перемещался с места на место». Я ведь сказал, что он сотрудничал с непальскими организациями, а поэтому бывал в Непале, часто бывал. Иногда и я с ним ездила». «Какая увлекательная жизнь», – буркнул Оливер. «Почему, когда Гильермо уехал, ты не сказала нам, что все это время он был с тобой? Не обязательно было рассказывать о ваших отношениях. А как я могла объяснить, что он делал в Индии, не объяснив при этом, почему он за столько месяцев не связался с вами. Кроме того, мне же неизвестно, где он сейчас. Теперь мы хотя бы знаем, что он не умер на Лансаротто. Но, черт возьми, родители не прожили бы столько времени в неизвестности. Хотя, конечно, тебе этого не понять, потому что люди для тебя ничего не значат, ты же спасаешь мир. «Я вообще-то сейчас здесь», — Анна повысила голос. Приехала обо всем рассказать. Какое благородство! Но приехала ты не из-за меня, а из-за себя, чтобы облегчить свою совесть. К тому же, как я понимаю, подвернулась удобная пересадка в Англию. Я беспокоюсь о тебе и о Гильерма. Когда я узнала о смерти вашей матери, то пыталась выйти с ним на связь, но ничего не получилось. Оливер покачал головой. Его хотя бы оправдывает болезнь. Но ты, Анна... А тут еще этот... звонок. Какой звонок? — удивилась она. Полгода назад Гильермо позвонил Оливеру на мобильный, — сказал Майкл. — Так ты с ним разговаривал? — вскинулась Анна. — Нет. Я пропустил звонок, — мрачно ответил Оливер. Мы пытаемся установить его местонахождение. «Погоди-ка, а как вы обычно связывались с Гильермо?» «По мобильному телефону, который ему дали в фонде. Но он оставил телефон, когда ушел. А я даже не знала, что его старый британский номер сохранился. Я вообще-то думала, что он потерял старый телефон. Я его ни разу не видела, да и счет наверняка нулевой был». Анна встала и, глядя в пол, проговорила срывающимся от слез голосом. «Оливер». Я понимаю, как для тебя все это тяжело. Понимаю, что ты на меня злишься. Я сейчас же соберу вещи и уеду. Успокойся. Резко бросил Оливер, не обращая внимания на ее слезы. Ты никуда отсюда не уедешь, пока не выложишь всю правду. Но я уже рассказала все, что знаю. Она посмотрела на Оливера. Это был не прежний, спокойный и предсказуемый Оливер, за которого она чуть не вышла замуж. От этого человека исходили силы и решимость, столь несвойственные прежнему Оливеру. Нет, Анна, ты расскажешь абсолютно все. Оливер кивком указал на диван. Он слишком хорошо знал Анну, и пусть она сильно изменилась, однако он чувствовал, что она что-то утаивает. Сев напротив, Он с неожиданным спокойствием принялся задавать вопросы, погружаясь в мучительное прошлое. Когда Валентина Редондо вошла в актовый зал фонда Камиллиса, Ривера и двое местных агентов изучали фото и видео, выискивая кадры с Вандой Корсавиной. Валентина коротко поприветствовала всех, и в двух словах пересказала Ривера, как прошла поездка в дом с тыквами и сообщила, что, судя по всему, мужчину с болот звали Хельмут, Вольф. «А у тебя тут как?» «Работаем. Хотя сомневаюсь, что сможем хоть что-то выудить. Почему?» «На некоторых снимках жертвы есть, но почти всегда вместе с кем-то из этих трех типов. Вот, взгляни». Он показал ей подборку кадров. На фотографиях рядом с Вандой были то Артуро, то Марк, то Паулу. Большую часть снимков сделали во время средневекового бала, когда все были в костюмах. «А это кто такой?» «Ты про Высокого?» «Это Артуро. Он из Швейцарии». Валентина кисло улыбнулась, как в глупом анекдоте «каталонец, итальянец и швейцарец». «Как думаешь, они имеют к ее смерти какое-нибудь отношение?» Ревейра задумался. «Может быть». «Познакомились с убитой в один день пять лет назад в Нердлингене». «Да, я помню. И с ними был парень, который позже погиб». «Хельдер Нунес», — кивнул Ривейра. «Остальные пересекались с девушкой в разных проектах и чаще других итальянец. Похоже, их с Вандой связывали куда более близкие отношения, хотя он не признался в этом. Нужно проверить алиби каждого на время убийства». «В том-то и дело, лейтенант. Если Корсавину убили в восемь или девять вечера воскресенья, то в это время все трое находились в шатре». Итальянец только-только закончил читать свой доклад и отвечал на вопросы. У нас имеются фотографии и видео с указанием времени. Артуру Дюбах мониторил спелю Олимпиаду до самого ужина, то есть до десяти вечера, а Марк Льянос председательствовал на круглом столе, посвященном первобытному искусству с 7 до половины девятого. И наверняка тоже видео и фото есть, а также куча свидетелей. Именно. И все же такое чувство что они чего то не договаривают мне показалось что они как то слишком спокойно себя ведут если учесть что их подруга только что умерла что скажешь про артуру его единственного валентина еще не видела он явно расстроен из за случившегося он и паулу оба словно переживают намного больше я насел на марка каталонца Прямо сказал, что как-то он чересчур спокоен. А он в ответ, у меня, мол, атараксия. Атораксия? Удивилась Валентина, прекрасно знавшая, что это такое. Можно быть стойком, но все равно грустить. Но это еще куда ни шло по сравнению со швейцарцем. А что швейцарец? А то, что когда я спросил его, чем он занимается, он заявил, что у него ген приключений. Да уж. «Примечательная компания. А итальянец чем страдает? Он случаем не из персонажей «Властелина колец», которых ты вчера ожидал увидеть на болоте?» «Не думаю», — криво усмехнулся Ривейра. «Нет, этот мне показался нормальным, хотя, если честно, из него слова не вытянешь. И я уверен, что он был в отношениях с Корсавиной. На фото с бала и Ужина они постоянно вместе. А что еще?» «Ты осмотрел комнату девушки и павильон? Или вместе посмотрим?» «Там я уже побывал. Думаю, она пользовалась ванной, но чемодана нигде нет, а кровать не тронута». «Я распорядился, чтобы в комнату не пускали посторонних, и криминалисты могли ее осмотреть». Он кивнул в сторону коллег, работавших за соседними компьютерами. «Если вдруг там и есть какой-нибудь след, от наших ребят это не ускользнет». «Отлично, Ривейра». Валентина порадовалась, что сержант успел разобраться и с этим делом. «А что с павильоном?» «Ничего интересного». Ривера разочарованно махнул рукой. «А как давно эти трое в Кантабрии?» Ривера тотчас сообразил, к чему она клонит. «Точно? Мы ведь не знаем, сколько времени тот тип пролежал в болоте. Вот и стоит прикинуть варианты, а потом получим от Мухики точные данные. Судя по всему, этот болотный Хельмут Вольф был приметным человеком у себя дома. Настолько, что завтра к нам прибывает немецкий прокурор. Серьезно? Да, Карусо сообщил. И, надеюсь, этот прокурор не станет нам предъявлять претензии. Пусть криминалисты заберут все эти материалы с собой и тщательно проанализируют. А я хочу осмотреть территорию и глянуть в твои записи, чтобы продумать допрос этой троицы. Запрошу информацию о них, посмотрим, что нам это даст. И нужно уточнить, давно ли они приехали в Испанию. Ты им что-нибудь говорил про монеты? Нет. Я записал их паспортные данные, порасспрашивал, чем они занимаются, как связаны с жертвой, про пересечение с ней в последние часы ее жизни. Спросил, не подозревают ли они кого. Но никакой информации я им не сообщил. Молодец. Возможно, они и не имеют никакого отношения к смерти Корсавиной. Тут карман куртки Валентина завибрировал, раздалось жужжание. «Одну секунду, ревера. Лейтенант глубоко вздохнула, увидев на экране номер их отдела. Снова каруса что ему не имется. Но это был Сабадель. «Что? Монеты датированы разными веками? Монеты средневековые, но найдены в пещере с наскальной живописью? Наконец-то хоть какая-то зацепка!» Обе монеты, найденные у трупов, могут быть из пещеры монет. Находки из нее хранились в запаснике музея Альтамира, но о пропаже никто не сообщал. Закончив слушать Сабаделя, Валентина медленно опустила руку с телефоном. Если бы она увидела выражение своего лица в этот момент, то наверняка расхохоталась бы. — Что там? — нетерпеливо спросил Ривейра. — Где это троица археологов, геологов, палеонтологов? — Наверное, в шатре. Нужно срочно расспросить их про экскурсию в пещеру Монет пару лет назад. Пещера Монет? Это где? Недалеко. В Пуэнто-Вьезго. Даже не слышал. Я возил детей в альтамиру но на меня пещеры нагоняют скуку, честно говоря. По словам Сабаделя, смотритель из пещерного комплекса Эль-Кастильо утверждает, что наши археологи-геологи побывали там пару лет назад вместе с какой-то женщиной. «Угадай, кто заинтересовался найденными в пещере монетами?» «Ванда Корсавина?» «Именно. Где наша принцесса? Там эти монеты». «Значит, и эти трое были связаны с ней все же ближе, чем говорят. Они не отрицают, что и прежде встречались по разным поводам. Надо срочно снова с ними поговорить. Прямо сегодня?» «Уже поздно, и я...» «Понимаю, Ривейра, извини». «Завтра проведем допрос по всем правилам, но сегодня нужно хотя бы расспросить их о визите в пещеру Монет и о Хельмуте Вольфе, вдруг они знакомы». Ривера не успел ничего сказать, снова зазвонил телефон Валентины. На этот раз Карусу. Выслушав его, Валентина попросила прислать двух патрульных гражданском гражданском, чтобы они присматривали за Паулу, Марком и Артуру. «На всякий случай». Закончив говорить с начальством, она чуть ли не бегом бросилась из актового зала, Ривера едва поспевал за ней. Новость, которую сообщил Каруса, могла обернуться международным скандалом. Если они не продвинутся как можно скорее, то их отстранят от дела и передадут расследование Мадриду. Сердце Валентины бешено стучало, когда она вдавила педаль газа, разворачивая свою старушку Альфа-Ромео в направлении сантильяны дель Мар. Клара Мухика работала у себя в кабинете. За два минувших дня столько навалилось, два очень странных случая, труп принцессы на средневековых руинах и труп мужчины из болота с лицом наполовину съеденным рыбами. И у обоих найдены старинные монеты. Судмедэксперт перевела взгляд с экрана компьютера на лужайку за окном, едва различимую в темноте. Если бы не фонари у входа в Институт судебной медицины, все тонуло бы во мраке. Смерть подобна ночи, такая же черная и непроницаемая. Полгода назад умерла мать Клары, и эта смерть вывернула ее жизнь наизнанку. Клара не понимала, почему так тоскует, ведь они почти не общались много лет. Только после смерти матери она узнала, что то и двигала. Почему люди не рассказывают правду о себе, пока у них есть время. В какой момент кончаются молодость и свобода? Теперь ей некому выплеснуть боль. Никто не услышит ее криков. «Привет, Клара!» В кабинет вошла Альмудена Кордона. «Знаешь, в приличном обществе принято стучаться», проворчала судмедэксперт. «Прости, такой сумасшедший день выдался?» «Да не говори. Если честно, я как раз собиралась выключить компьютер и ехать домой. Советую тебе поступить так же». Да, но сначала хочу сообщить тебе кое-что. Выкладывай. Казалось, кордона колеблется. Вообще-то я сначала хотела уточнить. Ты уже уговорила Талаверу направить запрос по поводу мужчины с болот? Конечно. Мы с ним еще утром переговорили. Это хорошо. Думаю, экспертиза подтвердит мою гипотезу. Мне кажется, я знаю, что с ним случилось. Да? Рассказывай. Кордона села напротив мухики. «Значит так». Судя по отметинам на шее, жертву пытались задушить, но не получилось, или же убийца решил, что получилось, поэтому просто скинул тело в воду. «Если мужчина потерял сознание, убийца мог подумать, что он мертв», — согласилась Клара, «но тогда должны быть признаки того, что он утонул, а в легких нет воды». Это так. Но если он не умер при попытке удушения, то логично предположить, что в воду он упал живым, и, возможно, он не потерял сознание, а всего лишь был дезориентирован. Такая вероятность есть, но к чему ты ведешь, не вытерпела Клара, к тому, что это может быть сухое утопление. Что, прости? «Сухое утопление». Я наткнулась на информацию о подобном случае в статье одного американца, сопоставила с нашим трупом, и все сходится один в один. Она положила несколько распечаток перед Кларой. Судмедэксперт пролистала их и подняла взгляд на свою помощницу. «Объясни». «Сухое утопление – это спазм гортани, который происходит от страха, когда человек внезапно падает в воду». «Давление при этом подскакивает настолько, что сердце не выдерживает нагрузки, а у нас как раз причина смерти – остановка сердца. Думаю, это единственное подходящее объяснение причины смерти нашего болотного человека». Клара улыбнулась. «Хочешь, чтобы я рассказала судье Толовери, лейтенанту Ридондо, что бедняга умер от страха? Просто от страха? По сути, да». Клара с недоверием принялась читать статью. Кордона ждала, сидя как на иголках. Наконец Клара взглянула на помощницу. Невероятно. Но, думаю, ты права, такое вполне возможно. Давай подождем до завтра, получим результаты анализов, все еще раз обдумаем, а потом уже пойдем сообщать убойному отделу и судье. Кордона энергично закивала. Если она права то они столкнулись с крайне редким случаем в судебной медицине. «Кстати», — улыбнулась Клара, — «ты превосходный эксперт. Если все так и есть, то впереди статья и доклад на серьезной конференции». Ответить Кордона не успела. Зазвонил лежащий на столе телефон. Увидев имя на экране, Клара ответила. Выслушав, она положила телефон на стол и потрясенно посмотрела на помощницу. Что случилось? Спросила Кордона. Еще один труп с монетой. Нужно ехать. Как? Где? В Сантильяне дель Мар. В библиотеке Долбаного музея Альтамиры. Международный конгресс спелеологов средневековый бал. Ночь субботы, на воскресенье! Звучало. Тот, кого ты любишь группы «Пессенджер». Песня о любви, в которой ты ничего не ждешь и принимаешь несовершенство другого, не требуя жертв и не пытаясь изменить любимого. Единственным средневековым реквизитом на празднике были костюмы. Пришли почти все участники Конгресса, разве что нарядились далеко не все. Большой зал из американского павильона сиял огнями. Здание было только-только после реставрации, некоторые помещения перепланировали. Прежде в семинарии не имелось таких просторных комнат, а уж тем более актовых залов. Ванда танцевала с Паулу. Она выглядела роскошно и в то же время естественно, словно нарядилась не по случаю костюмированного праздника, а средневековое платье для нее привычно. Паулу был в том же, что и всегда. «Поехали со мной». «У меня для тебя есть сюрприз», — прошептал Паула ей в ухо. «Сюрприз?» — с подозрением спросила Ванда. «Что за сюрприз?» «Если расскажу, это будет не сюрприз». «Только не говори, что спустя пять лет ты, наконец, собираешься пригласить меня на Капри». «Нет. Но если хочешь, потом можно и на Капри. Но сейчас я тебя зову в другое место». Надеюсь, не прыгать с парашютом. Она увидела, как омрачилось лицо Паулу, и тут же пожалела о сказанном. После случая с Хельдером я это оставил. Мне казалось, ты в курсе. Прости, я не знала. После гибели Хельдера Паулу стал осторожнее, замкнулся, но Ванда не ожидала, что он совсем забросит любимое увлечение. Ладно, скажу. Речь про Гавайи. Гавайи? удивилась Ванда. «Можем встретиться в ганалулу и провести там неделю, что-то вроде медового месяца». «Не уверена, что я этого хочу, Паулу». Ванда вздохнула. «Не уверена? Я предлагаю тебе неделю в раю, а ты сомневаешься? Мы месяцами не видимся, а сейчас ты ведешь себя так, словно мы обычная пара, планирующая каникулы. Это странно». Ванда, Важна любая возможность побыть вдвоем. Ты знаешь, как у меня мало времени. Кроме того, у меня запланированы съемки тропы Калалау. То есть ты хочешь взять меня с собой, а сам будешь работать? Ну, хватит. Это же одна из красивейших дорог в мире. Тебе понравится. Ты знала, что там снимали Кинг-Конга? — Раз так, точно надо ехать, — усмехнулась Ванда. Пауло не сдавался. «Ты полетишь обычным рейсом, а мне придется проделать путешествие во времени, чтобы присоединиться к тебе». Ванда недоуменно вскинула брови. «Опять эти твои безумства? Ты о чем?» «Технически это выглядит так. Я вылетаю из Японии в девять утра и прилетаю в Гонолулу в полдень, но почти на сутки раньше». «То есть?» — удивилась она. Разница во времени между ними — девятнадцать часов. Как мило, ты не меняешься. А это плохо? Думаю, нет. Они почти не двигались, просто слегка покачивались в такт музыки. Пауло заглянул Ванде в глаза. «Что с тобой такое? Ты какая-то холодная, чужая. Мы несколько месяцев не виделись, я зову тебя в романтическое путешествие, тебе все равно» в рабочую поездку. Одним выстрелом убить двух зайцев, перебила она. Как ты всегда и делаешь. Не будь ко мне так сурово Ты же знаешь, какой у меня график. Мы встретились всего на пару дней, а ты... Ты как будто вообще не здесь. Да? Готова поклясться, что прямо сейчас я танцую с тобой в обнимку. Я же о другом, Ванда. Ты одновременно здесь и не здесь. Но, тем не менее, Я здесь. Пауло вздохнул. Ты понимаешь, о чем я? Ты поздоровалась со мной, словно я просто твой знакомый, или мы уже сто лет женаты и до смерти наскучили друг другу? Ванда горько рассмеялась. Ты так говоришь, Пауло, будто жениться и прожить вместе жизнь — это кромешный ужас. Да я не об этом, а о твоем равнодушии. То есть ты теперь меня обвиняешь в отсутствии интереса к нашим... Отношением? возмутилась Ванда. «Ну, разумеется. В общем, нам пора перестать строить совместные планы, Паулу. «Что?» Они остановились, но не разжали объятий. «Просто я считаю, что у нас с тобой нет будущего. В последний раз я тебя видела семь месяцев назад, а сейчас ты, как ни в чем не бывало, зовешь меня в романтическое путешествие на Гавайи. У меня вообще-то тоже есть своя жизнь, Пауло. Я... Я думал, между нами... У тебя во Фрайбурге кто-то есть? Нет. Никого у меня нет. Но у нас с тобой тоже ничего нет. И, по правде говоря, никогда и не было. Я тебя не подружка, которую можно приласкать, когда тебе удобно. Черт, Ванда, а ты сама чего хочешь? Жить в своей квартирке во Фрайбурге? Завести детей? Хлопотать по хозяйству? Паулу не начинай. Я не пресная домохозяйка, но и ты не самый великий авантюрист в мире. Я не собираюсь тебя менять, но мне нужна хоть какая-то стабильность, хотя бы время от времени. А ты не звонишь неделями, даже на сообщения не расщедришься. Она замолчала и посмотрела на него. Я был ужасно занят. Этот японский проект выжимает все соки. а, -а, -а. Ну да! Ваше путешествие к центру Земли. Она устало улыбнулась, но во взгляде была злость, даже гнев. У нас возникли проблемы с финансированием. Какая неожиданность! Он взял ее лицо в ладони. «Ванда, не уходи из моей жизни. Я люблю тебя». Она опустила голову, пытаясь скрыть слезы. Он впервые сказал ей, что любит. Впервые. Она с трудом заговорила. «Мы слишком долго играем в эту игру, Паула. У нас разные приоритеты. А я хочу быть для тебя на первом месте, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Раньше ты была такая же, как я. Ты меня понимала. Понимала, что у нас есть миссия, наука, открытия проекты, которые могут изменить мир, сделать его лучше». Изменить мир? Паула, ты не Господь Бог. И ты ошибаешься, я никогда не была такой же, как ты. А если и была, то изменилась. Может, ты и не одобряешь, но... Для меня это настоящая эволюция. Эволюция? И к чему ты пришла? К унылой обывательской жизни? Нашла зону комфорта? Давай без демагогии, Паул. Я пришла к пониманию, что мы не столь значительны, как полагали. И все, что у нас есть, это люди, которых мы любим и о которых заботимся. А я не замечала, чтобы ты в последние месяцы проявлял ко мне особый интерес. Я могла умереть, ты бы даже и не заметил. Не смей так шутить, Ванда. Я правда был очень занят. Наш проект столкнулся с трудностями. Мы были в шаге. Хватит, Паулу. Ты не можешь измениться. «А я этого и не жду! Ты такой, какой есть, и другим уже не станешь!» Он покачал головой. «Погоди! Дай мне все же объяснить!» «Прошу прощения, сладкая парочка! Позвольте потанцевать с принцессой!» Раздался голос Артуро. Артуру, в сопровождении уже изрядно захмелевшего Марка подошел и взял Ванду за руку. Зазвучала энергично-радостная мелодия, Это чудесная мамба Переса Прадо, и все на танцполе тут же задвигались быстрее. Артура потащил Ванду в круг танцующих, народ послушно расступался перед его массивным телом. Марк следовал за ними, увлекая в танцы всех, кто подворачивался под руку. — Святые угодники, ты что, плачешь? — воскликнул Артура, глядя на Ванду. — Нет, кажется, что-то в глаз попало. — В глаз что-то попало. Судя по всему, целый булыжник. Артура нашел взглядом Паулу. Ванда выдавила улыбку. Как долго она ждала этого момента. Паулу впервые признался ей в своих чувствах, дал понять, что она ему дорога. Она столько лет ждала этого, но теперь хотела лишь одного — сбежать, оказаться как можно дальше отсюда. «Артура, прости, мне нужно в туалет». «Без проблем» ответил Артура. «Но ты в порядке? Я могу помочь? Я...» «Нет, Артура, все хорошо. Спасибо. Давай потом потанцуем, ладно?» Не дожидаясь ответа, Ванда направилась к выходу из зала, лавируя между танцующими. «Что такое? Праздник переносится в другое место?» удивился Марк, выпивший столько, что мало что понимал в происходящем. Артура молчал, провожая Ванду взглядом, и Марк, будто ничего не случилось, смешался с толпой разгулявшихся ученых мужей. Паулу тоже не спускал с Ванды глаз. Как только она вышла из зала, он бросился следом. «Им нужно договорить, он должен все объяснить». И никто, ни Ванда, ни Паулу, ни Марк, ни Артуру, не заметил, что за ней следит кто-то еще. Ссоры влюбленных не помешает плану. Главная цель, все остальное не важно. Человек осторожно пробрался сквозь толпу веселящихся и выскользнул через боковую дверь. Паула и Ванда сидели на диванчике под массивной деревянной лестницей, украшенной резными изображениями фантастических животных. Средневековый костюм наверняка послужит отличной маскировкой. Никто не обратит на него внимания но человек все же поспешил подняться по лестнице и остановился на площадке как раз над нишей, где сидела пара. То, что сказал Паулу, ему не понравилось. Как не понравились вопросы Ванды, но особенно не понравился страх, звучавший в ее голосе. Напуганные люди ведут себя непредсказуемо, от них сплошные неприятности. Придется вмешаться в ход событий. Человек закрыл глаза, а когда снова открыл, взгляд был полон холодной решимости. Путешественник из пещеры Ласточек. Размышление шестое. Как красиво была Ванда на балу. Тот последний танец. От воспоминаний щемит сердце, боль в груди. Думаю, моя принцесса понимала, что все трое мы были Кто больше кто меньше в нее влюблены и вот я стою перед бездной что я наделал теперь уже невозможно ничего изменить чувство вины растет разъедая изнутри этот бедняга из альтамиры мне пришлось это сделать пришлось иначе бы они все узнали обнаружили бы мою связь со смертью Ванды. А может, дело не в этом. Может, это случилось, потому что в Альтамире я вышел из себя, разъярился, почувствовал себя таким одиноким и потерянным. Меня сжигала злость, а он все не хотел оставить меня в покое. Я ведь только что потерял тебя, Ванда, и понимал, что теперь уже ничего не получится. Я думал, что если заставлю его замолчать, то смогу и дальше заниматься поиском ответов. Мне не нужна была свобода, только знание. Это не эгоизм, а самоотдача. Но чем дальше, тем больше я ощущаю, что схожу с ума. Временами я чувствую себя сильным и верю, что все происходит именно так, как должно быть. Но иногда, как сейчас, Мне кажется, что все вышло из-под контроля. Теперь мне предстоит встретить неизбежное лицом к лицу. Удивительно, но лишь стихи монахини из Калькутты способны успокоить меня и придать сил. Может, дело в том, что я толкую их на свой лад, и они сопровождают меня сквозь время. Жизнь — это сон, погрузись в него. Жизнь — это вызов, прими его. Жизнь — это долг. Исполни его. Жизнь — это игра. Сыграй в нее.